Не хотел вас расстраивать, да, всё равно придётся. Возьмите свой оклад, вон он лежит, в коробке из-под сканера. Эксперты говорят, что обложка представляет историческую ценность. Это работа русских мастеров середины шестнадцатого века. А вот материальная цена невелика, серебро невысокой пробы, да несколько сотен камешков, ну, а если быть точным, шестьсот шестьдесят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 Добеловский да список не фикция, а документ, заслуживающий доверия. Хоть и не очень большое, а все-таки открытие. Прощайте, господин Габуне. Засиделся я у вас в Москве. Пора домой, в Англию. Он протянул банкиру руку, но Иосиф Гурамович прощаться не стал, а вместо этого взял магистра за локоть. Послушайте, Николай Александрович, зачем вам в Англию? Ну, что за интерес для мужчины делать не очень большие открытия? Не ваша эта стезя. Пыль в архивах глотать и научные книжки писать, ей-богу. Мне Гиви каждый вечер кассеты давал, ну, съемки скрытой камерой. Как вы по улицам ходили, дома рассматривали, в блокнотик писали. Смотрел я на вас, удивлялся.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 Чего, думаю, лицемерить, если не верю? А сегодня утром, как с Таганской вернулись, и вдруг захотелось перед иконой встать и помолиться. Ни зачем, вот просто так, ни о чем не просить, ни о тендере, ни о шмендере, ни о возвращении двух миллионов, которые меня вчера налоговая полиция с черномыр Черномырдила. Просто помолиться и все»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 Запретил было в банк её пускать, так она к входной двери наручниками приковалась. Пришлось выдать пропуск, а то клиентов распугивает. «Милицию я вызывать не велел. Всё-таки ваша, знакомая, неудобно. Садится в приёмный и сидит с утра до вечера. В обед бутерброд ест. Секретарши её боятся. Неделю уже через чёрный ход к себе хожу».